Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BioZ. а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. Снова прошел Новый год и наступил март. Прошло уже более полугода с того времени, и Сесиль уже более-менее пришла в себя. И ради Михая она теперь учится усерднее, чем когда-либо прежде. «Аллен, возьми меня с собой». И в итоге пришла и заявила, что хочет на охоту. Похоже, в Сесель пробудилось желание стать сильнее. Понятное желание, только вот... Барон его убьет, так что лучше отказаться. Двенадцать лет исполнится уже через полгода. Три с половиной года он жил с семьей Гранвер в течение времени. И с течением времени ощущалось как никогда сильно. Даже спустя полгода Ален так и не узнал, что это была за служба, приведшая к смерти Михая. От наставника он услышал, что их королевство ни с кем не воевало. Королевство, по сути, находилось в составе огромной империи, которая контролировала земли в десятки раз превышающие территорию самого королевства. Несколько десятилетий назад была еще война, но сейчас уже довольно долго длится мир. Больше Рикель ничего не мог сказать. Что же касается охоты, в конце февраля он сжег последнюю деревню орков. Это заняло куда больше времени, чем с поселениями гоблинов, но в итоге и они исчезли из леса у подножья, из леса гор Белого Дракона. Но орки живут не только на стороне барона, и когда-нибудь они, наверное, снова соберутся и начнут формировать деревни. Когда-нибудь, но сейчас их не осталось. В результате, в следующем месяце, в апреле, должна начаться добыча мифрила. Похоже, из-за обильных заказов на гоблинов и орков от барона, множество людей решили сменить профессию и зарегистрироваться в гильдии. Услышав это, Ален почувствовал небольшой укол совести из-за того, что стер их источник заработка с лица земли. Но, вспоминая тела людей, которые он постоянно находил в этих деревнях, все-таки уничтожить их было правильным решением. Деревня доменных печей, где должна проходить выплавка мифриловой руды, начнет подготовку к работе тоже же весной. То есть в итоге все производство и вся цепь должна уже наладиться где-то в конце лета. В первые несколько лет нельзя ожидать огромного производственного потока в полных размерах. Но тут главное начать, как говорится. Одним из беспокойств был Виконт Карнелл. Как раз два года назад в марте впервые поступил доклад о перемещении белого дракона. И за эти два года Виконт ни разу так и не связался с бароном. Весь его мифриловый бизнес был уничтожен, но от него не было невесточки. Алин не думает, что тот сможет управлять так выстроенной территорией без добычи мифрила но в то же время это не значит, что он сидит в уголку и плачет. Напротив, это затишье с каждым месяцем становится все более жутким. Барона это, похоже, тоже волнует, и он все чаще запирается на совещаниями с дворецкими. Итак, деревни орков и гоблинов покорены, но Ален снова в горах Белого Дракона. На этот раз не у подножья. Он уже прошел лес, и растений по мере продвижения становится все меньше и меньше. Когда он вышел из-за кустов, перед ним открылся вид на всю туманную горную цепь белого дракона. Высокие и просторные горы, и сейчас он смотрел на вполне конкретную часть склона. С неба этот склон выглядел совершенно иначе. Итак, это должно быть и есть гнездо. На склоне виднелась небольшая выпуклость, похожая на иглу. Хотя небольшая она была только с расстояния. На самом деле трехметровые муравьи постоянно входили и выходили из входа в эту иглу. Едва в дырку влазят. Размер норы был едва достаточен, чтобы пропустить одного бронированного муравья, не больше. Для людей тоннель, похоже, будет довольно просторным но для муравьев, на удивление, тесным. У них проблем там с трафиком не возникает случаем. Насчет стандартных методов зачистки гнезд муравьев он уже разузнал у Рейвена. Но даже обычно всезнающий член гильдии только слышал об этом от кого-то другого. И его ответ не был таким четким, как обычно. Согласно этому ответу, где-то в гнезде находится магический зверь Биранга по имени Королева бронированных муравьев. Ее нужно уничтожить во что бы то ни стало, иначе она просто продолжит плодить все новых муравьев без конца и края. Но в то же время большое количество салатниц все время выходит и выходит из гнезда. Так что даже если ты попытаешься прорваться прямо к королеве, можно легко представить, что перед тобой просто выстроится бесконечная очередь из муравьев, которые займут всю широту нары своей броней. У них там что, прям распределенное одностороннее движение? Туда вообще возможно пробраться, не уничтожив целый триллион муравьев по дороге? Если верить Рейвену, в этом гнезде должно быть больше тысячи салатниц. И хоть он сюда гнездо пришел уничтожать, но, похоже, сначала ему придется найти способ выманить муравьев наружу. Ален призвал четырех дизверей. Одного дегада и одну дерыбу, и отправил их всех в нору. Все-то в жизни прям тут непросто. Он ничего не поймет, пока не попробует. Здесь ему форум со списком готовых стратегий никто составлять не будет. Что смогут сделать эти шестеро? После его провала в первой деревне орков Аллен немного подучился. Решил для начала провести разведку боем. По пустынному склону, украшенному одними лишь камнями, шесть самонов пошли вперед, где звери в такой местности достаточно большие, чтобы их заметить за километр. И их заметили. Раздался скрежущийся визит муравья. А за ним еще и еще. Визг звучал как предупреждение или угроза. Затем один из муравьев вышел из строя и произвел уже другой звук, вслед зачем из гнезда повалили танки. Десятки бронированных муравьев окружили вход в гнездо. О, хорошо, отлично, всех зовите. Блин, серьезно, без конца валят. Так, шесть самонов не хватит. Еще призвать? На склоне появилось еще 20 дизверей. Уже под усилением медведи по указанию Алина направились к гнезду. Вход в гнездо муравьев превратился в поле боя. Броня муравьев слишком тверда, и только дезвери были способны раздавить их головы, не тратя слишком много времени. Хитин, защищающий голову, был куда мягче основной полусферы брони. Все эксперименты с муравьями в поле теперь принесли свои плоды. Медведи знали, куда и как целиться. В голову и сразу под особым навыком. Все это без его указки. База данных работала на полную. Самый главный принцип фармы — это как охотиться в кратчайшие сроки. Эффективность охоты пропорциональна опыту и луту. И теперь, благодаря базе данных, звери сами знали, как именно убивать муравьев за кратчайший срок. Хм... Все-таки движение не очень. Ален стоял более чем в 50 метрах от гнезда и наблюдал за полем битвы глазами своей птицы. Трупы бронированных муравьев все накапливались и накапливались, но в то же время это не значит, что все шло идеально. После победы над всеми этими муравьями, наконец, стала, очевидно, слабость дизверей. Даже обычных хитин муравья был невероятно твердым. Из-за этого дизвери даже со знанием слабого места муравья и правильным подходом не могли убить насекомое с одного удара. Для максимальной эффективности необходима была командная работа. Самым лучшим вариантом было бы, если бы медведи разбились на команды и нападали по несколько на одного муравья. Но вот проблема, тимплей у косолапых был не к черту. Ален постоянно отдавал различные инструкции, например, отдавать приоритет тем муравьям, с которыми уже связаны поем другие дизвери. Тем не менее, в затяжном сражении, где ситуация меняется ежесекундно, ненужные и бесполезные действия становятся соразительно большими. Например, вот муравей, которому остался один удар, но косолапы вместо него атаковал того, что рядом и в итоге получил в бочину удар мандибулами от полудохлого врага. При осмотре с высоты стратегической карты такие ошибки были разбросаны буквально по всему периметру. Сотни в интеллекте они наконец могут понимать приказы, но когда требуется действовать по собственному усмотрению, то возникают ошибки, и более того, друг с другом они взаимодействовать нормально вообще не в состоянии. В них что, заложены ошибки с определенной вероятностью? Или это зависит от сложности задачи? Наверное, оба варианта сразу. Но что бы то ни было, в итоге ошибки кажутся неизлечимы. Он думал, что обучение базы данных все решит. Но, похоже, ошибки привязаны напрочь к уровню интеллекта. Например, ди-птицы и ди-рыбы, чей интеллект под усилением превышал четыре сотни, Могли спокойно между собой общаться. Хотя, опять-таки, дептицы ничего кроме своего. «Хо!» — и выговорить-то не могли. А рыбы так вообще не мы. Вот тебе и пати. Но даже так они могли общаться. Хм, промежуточная оценка примерно будет где-то вот такая. Правда, самонов с интеллектом в три сотни нет. Так что пока она только промежуточная. Результаты проверки самонов с различным уровнем интеллекта. Интеллект менее ста. Инструкции не понимают, реагируют только на название особых навыков. Интеллект более сотни. Понимают инструкции. Часто делают ошибки в суждениях. Не в состоянии общаться с другими самонами. Интеллект более 200 Менее ошибок в суждениях. Интеллект более трехсот. Невозможно проверить, нет соответствующих самонов. Интеллект более 400. Могут общаться с другими самонами. Со связью могут общаться с Аленом и передавать инструкции другим самонам. То есть самонов с интеллектом в 400 можно назначить лидерами группы. В результате этой серии экспериментов Ален понял кое-что новое. Если установить с дептицей связь, и назначить ее лидером, то она может передавать его инструкции дизверям, даже за пределами 50 метров. Проблема в том, что при таком методе передачи команд это превращается в игру испорченный Дашин телефон. Часто даже простые инструкции не работали. Будто он пытался передать световой сигнал между кораблями, но у сигнала перебои с электричеством. А шкипер, что должен на другом корабле принимать сигналы, немножко приболел шизофренией. И вот так, наблюдая за осадой гнезда муравьев и движениями зверей, он искал новые возможности для экспериментов.